Глава третья Вент не знал, как долго длилось его бессознательное состояние, но спустя какое-то время он понял, что может слышать. Тело не подчинялось, даже поднять веки оказалось невозможным, но слух работал. — Ты один из нас, — произнес голос шамана. — Один из народа изнанки. Потом была пауза, которая все тянулась и тянулась, пока шаман не заговорил вновь. «Возражать не будешь?» И спокойный голос Тибора. «К чему? Объяснение любопытное». Вновь пауза, в этот раз короче. «Ты не удивлен или притворяешься спокойным? Скажи...» Прежде ты полагал себя обычным человеком. А кем еще мне быть? Тибор говорил легко, без малейшего напряжения, словно ни тем разговоры ни собеседник его не смущали. Вот если бы Венду кто-нибудь заявил подобное, он бы точно не сумел сохранить хладнокровие. Или пират давно понял, что с ним не все ладно, хотя пират ли? Что из рассказанного Тибором вообще являлось правдой? «Могла ли воля прежнего носителя оказаться так сильна, что подавила твою настоящую суть?» — задумчиво продолжил черный шаман. «На моей памяти подобного не происходило». Ты сумел сохранить живое тело, это тоже впервые. Хотя в тонком плане ты звучишь, как обычный человек, ты не погиб от моего прикосновения, и мое присутствие не вызывает у тебя страха. А смертные этого мира не могут не бояться. Страх рождает сама их природа. «Я мало что знаю об изнанке», — сказал Тибор с искренним интересом и без тени осуждения. Вент прекрасно помнил. Когда Тибор говорил вот так, ему хотелось ответить, хотелось довериться. Могло ли это подействовать на черного шамана, как действовало на людей? «Изнанка — наша Родина!» В голосе шамана прозвучала застарелая и очень человеческая тоска. «Наш мир совсем не похож на этот, который ты знаешь. Он прекраснее, чище, лучше. Изнанка — всего лишь слово, выдуманное человеческими жрецами». Мы называем наш мир внутренним. Люди превращают свои миры, внешние миры, в мусорные ямы, уничтожают все прекрасное. А мы приходим, чтобы восстановить баланс. Ты видел, как чудесно может быть Земля, которую мы очистили. Природа, лишенная вони человеческих городов, их гнили и мусора. «Кажется, я понимаю», — проговорил Тибор, и Вент вздрогнул от его интонации. Воин прекрасно помнил мертвый город, в который они не так давно входили, помнил площадь, заваленную костями, выбеленными на солнце. «Значит, таким видел шаман очищения?» «Думаю, сейчас ты мало что понимаешь», — возразил тем временем черный шаман. «Для полного осознания требуется время. Я дам его тебе. Когда вспомнишь, кто ты на самом деле, найдешь меня сам». «Что касается игрушек, оставленных мертвым магом из очищенного нами мира, то меня они не убьют, только временно вернут наизнанку. Если попробуешь их использовать, последствия тебе не понравятся». «Сколько мне потребуется времени, чтобы вспомнить?» — поинтересовался Тибор. «От месяца». До нескольких десятилетий. Но мы не спешим. Вскоре ты оценишь преимущества, которые дает бессмертие. Пауза, во время которой что-то изменилось, и давящее, пугающее присутствие черного шамана исчезла. Послышались шаги, и Вент ощутил прикосновение — укол чем-то острым, от которого словно молния прошила его насквозь. Потом боль ушла, и Вент понял, что тело вновь подчиняется его воле. Он открыл глаза и первым делом увидел, что каменный дом, в котором воин первоначально очнулся, превратился в просторную пещеру, без каких-либо следов горящего очага или шамана. Теперь здесь находились только он и Тибор. Тибор, присевший напротив и как раз убиравший в поясной мешок странный предмет непонятных очертаний. Должно быть, одна из штуковин, доставшихся ему от мертвого мага. Выражение лица молодого наемника казалось обеспокоенным, именно в той мере, в какой это оправдывалось ситуацией. Идеальная игра. Но Вент ему больше не верил. Затем их глаза встретились, и воин запоздало вспомнил, что его собственные актерские способности близки к нулю. Во взгляде молодого наемника мелькнуло нечто, что Вент не сумел бы расшифровать даже под страхом смерти. Потом Тибор чуть отодвинулся назад и сказал спокойно. «Значит, ты все слышал». Тибор не тянулся к оружию, оставался во все той же позе, но слова его Вент воспринял как приговор. Он всегда трезво оценивал свои силы и понимал, что человеку, напротив, человеку ли, не соперник. А с мышцами, затекшими после долгого пролеча, не получится даже дорого продать свою жизнь. Тибор свернет ему шею, как котенку. Попытаться заговорить тому зубы, пообещать что-нибудь, но Вент никогда не был силен в переговорах. «Убьешь меня?» — спросил, бросив попытки придумать умную фразу, которая бы убедила пирата не совершать необратимого. Тибор от его вопроса заметно вздрогнул. «Убью», — повторил он и покачал головой. «Это было бы глупо после всех сил, которые я потратил, чтобы сохранить тебе жизнь». Вент неловко оперся руками о каменный пол, садясь. Тело слушалось неохотно, но слушалось. Только в голове звенела пустота, все умные мысли куда-то делись, и он никак не мог понять, как говорить с человеком. «Человеком ли?» который сейчас смотрел на него спокойными серыми глазами и от которого он действительно не видел ничего, кроме добра. «Кто ты?» — спросил воин хрипло. «На самом деле, кто и зачем я нужен тебе живым?» Тибор потер лоб. «Хорошо», — проговорил медленно. «Я объясню. Вряд ли это признание ужаснет тебя больше подслушанного разговора. «Моя нынешняя внешность — это такая же иллюзия, как и имя». Не-тибор сделал паузу, но Вент молчал, не понимая, и губы не-тибора скривились в невеселой усмешке. «Мне казалось, ты все же догадаешься. Мое настоящее имя — Арон-Тангил». Воин вздрогнул. Этого он не ждал несмотря на все странности, связанные с ней Тибором и их путешествием, несмотря на давние обвинения, высказанные Истаном, не ждал. «Когда-то ты был моим лучшим другом», — продолжил сидящий рядом темный маг. «Я простил тебе то глупое покушение и вернул свободу. Я не хочу твоей смерти, Вент». Мак замолчал и после долгой, очень долгой паузы тихо добавил. «Не становись моим врагом! Не вынуждай! Не вынуждай убивать тебя! Пожалуйста!» Вент сглотнул. Нужно было что-то сказать, но слов не было. А человек, которого когда-то он знал так хорошо и не знал совсем, смотрел выжидательно. «Шаман!» — выдавил воин. «Почему? Почему он счел тебя таким же, как он сам?» «Потому что я вернулся из мертвых», — спокойно объяснил Тангил. «Черные шаманы — это духи из сопредельного мира, вселяющиеся в трупы магически одаренных людей, а меня не так давно убили. Неправильно. Убивать магов — вообще сложная наука, так что, отправив в мой замок, но ничему не научив, тебя обрекли на верную смерть. Если посмотреть на даты, уже тогда светлые могли знать о моей непричастности к гибели твоей семьи». Вент на мгновение прикрыл глаза, ощущая жгучий стыд. Он хотел бы не думать об этом, но маг был прав. Воин чувствовал себя наивным простачком, которого просто использовали. И если бы не та случайная встреча со светлым подмастерьем, он бы так ни о чем и не догадался. «Что будет теперь?» — спросил Вент после паузы. «Вернемся к команде», — легко отозвался темный. «Скажу, что здесь была ловушка, как мы и ожидали». Но мне удалось вытащить тебя и прогнать шамана. Убить его не получилось, увы. Ты все это время находился без сознания и ничего не видел. Прости, Вент, но врать ты не умеешь, так что просто молчи». Воин невесело хмыкнул, не споря. «А потом», — уточнил он, — «ведь к Кашиме ты имеешь еще меньше отношения, чем я». Тангил вновь криво улыбнулся. «Не хочу обманывать, потому позволь умолчу». Но даю слово, что ни тебе, ни твоему спутнику, никому иному из нашей команды я не желаю и не планирую причинить зла. Вент медленно кивнул, боясь спрашивать о чем бы то ни было еще. Воин только сейчас вспомнил о Рисане, о его глупой влюбленности, о его планах мести и испугался, что темный поймет неладное по одной только интонации голоса. «Рисан, юный дурачок!» «Во что же ты вляпался?»